Случилось так, что компания по продаже недвижимости, у которой Каупервуд приобрел земельные участки на 37-й улице и на Мичиган-авеню, поручила Маккибану составить купчии. Заготовив документы, он отправился в контору Каупервуда узнать, не пожелает ли тот внести в них какие-нибудь дополнения. Когда Маккибан вошел в кабинет, Каупервуд окинул его острым, испытующим взглядом, и адвокат сразу ему понравился. Он был в меру сдержан и в меру изыскан. Каупервуду понравилось, как он одет. Понравился его скептически непроницаемый вид и светская непринужденность. Маккибан, в свою очередь, отметил костюм Каупервуда, дорогую обстановку кабинета и понял что имеет дело с финансистом крупного масштаба. На Каупервуде был светло-коричневый, с искоркой сюртук и выдержанный в таких же тонах галстук. В манжеты вместо запонок были продеты две маленькие камеи. Покрытый стеклом письменный стол выглядел строго и внушительно. Панели и мебель были из полированного вишневого дерева, На стенах в строгих рамах висели хорошие гравюры, изображавшие сцены из истории Америки. На видном месте стояла пишущая машинка, тогда они еще были в Нове, а биржевой телеграф, тоже новинка, неугомонно отстукивал последние биржевые курсы. Секретаршей у Каупервуда служила молоденькая полька Антуанетта Новак. Красивая брюнетка, сдержанная и, по-видимому, очень расторопная. «Кстати, какие дела вы обычно ведете, мистер Маккибен? как бы, между прочим, спросил Каупервуд. И, выслушав ответ, вскользь заметил. «Загляните ко мне на будущей неделе. Может быть, у меня найдется для вас что-нибудь подходящее». «Если бы кто-нибудь другой предложил Маккибену. Пусть даже в такой деликатной форме руку помощи, это задело бы его самолюбие, но тут он был очень обрадован и польщен. Этот делец так поразил воображение молодого юриста, что ему изменило обычное бесстрастие. Когда он в следующий раз пришел к Каупервуду, и тот рассказал ему, какого рода услуг он ждет от него... МакКибен сразу же клюнул на приманку. «Поручите это мне, мистер Каупервуд», — с живостью сказал он. «Я хоть никогда и не занимался подобными делами, но уверен, что справлюсь. Я живу в Хайт-парке и знаю почти всех членов муниципального совета. Думаю, что мне удастся на них воздействовать». Каупервуд в ответ одобрительно улыбнулся. Так была основана вторая компания во главе которой Маккибен поставил своих людей. Десота Сипенса без ведома старого генерала Ван Сайкла привлекли в качестве технического консультанта. Затем было написано ходатайство о предоставлении концессии и Кент Бэрроуз Маккибен исподволь повел тонкую подготовительную работу на южной стороне постепенно завоевывая доверие одного члена муниципалитета за другим. Позднее появился еще третий поверенный Бертон Стимсон, самый молодой и, может быть, самый ловкий из всех троих. Бледный темноволосый юноша с горящим взором не даст не взять шекспировский Ромео. Он иногда выполнял кое-какие мелкие поручения Лафлина, Каупервуд предложил ему работать на западной стороне, где общее руководство было возложено на старика Лафлина, а техникой ведал де сипенс Стимсон, однако, был отнюдь не мечтательным Ромео, а весьма энергичным и предприимчивым молодым человеком из очень бедной семьи, страстно желавшим выбиться в люди. Ему была присуща та гибкость ума, которая могла отпугнуть многих, но только не Каупервуда, ибо Каупервуду нужны были умные слуги. Он давал им работу, изысканно вежливо обходился с ними и щедро вознаграждал, но взамен требовал рабской преданности. И Стимсон, правда сохраняя независимый и самоуверенный вид, всячески раболепствовал перед Каупервудом. Так уж складываются человеческие отношения.